Глава 78. Бизнес по удовлетворению женских потребностей. Прошло примерно полчаса, и в дверь ворвался парнишка лет 13-14, одетый в баскетбольную форму. Весь впотевший он беспрерывно крутил в руках и подбрасывал баскетбольный меч. Остановившись на пороге, он с ног до головы осмотрел Янисиасу и, обернувшись к Джауэлин, спросил. «Сестрица, это есть твой новый парень?» да. Зови его, брат Янь. Вот ещё. хоть чтобы меня стошнило? пробормотал Джао Юсюн. Шагнув вплотную к сестре, он прошептал ей на ухо. Он же мерзкий. Разве? По-твоему, полноватые люди не симпатяшки? Да ты прикалываешься. У нас на Луне полно красивых парней. Где ты взяла этого толстяка? Вот уж действительно, где ты откопала такое сокровище? Усмехнувшись, Джао Юсюн обратился к Яню Сиасу. Эй! Моя сестра тратит на тебя своё время. Ты должен это ценить. Если обидишь её, будешь иметь дело со мной». С грозным видом он удалился вверх по лестнице в свою комнату переодеваться. «Не обращай на него внимания. Он ещё маленький». А Джоуэлин неловко улыбнулась. «Он всё правильно говорит. И не волнуйся. Я никогда не обижу ни тебя, ни твоего младшего брата». Янсиасу добродушно улыбнулся. Один за другим начали приходить другие гости. Джао Дже больше ни о чём не расспрашивал Яне Сиасу. В конце концов, до обсуждения свадьбы ещё далеко. «Здравствуйте, преподаватель Джао! С днём рождения! В прошлом году не смог вас поздравить, был на Марсе, поэтому попросил Люсию Яне поздравить вас вместо меня. А в этом году он не смог прийти, передаёт свои поздравления». «Ничего страшного, Цао Ян! Что ж, не смог, так не смог! Работа важнее!» Подобные сцены каждую минуту разыгрывались в гостиной, Янь Сиасу, глядя на это, был бы очень тронут, но... Сидя на диване рядом с Джао и Лин и держа её за руку, он то и дело ловил на себе косые взгляды. Многие студенты, пришедшие поздравить Джао Дже, ревниво его разглядывали. Похоже, именно дочка преподавателя была предметом их вожделения всё то время, пока она училась в академии. И вот теперь, как раз когда она заканчивает учёбу, откуда ни возьмись, появился какой-то толстяк, который уводит её у них из-под носа. Янь Сиасу не знал, как реагировать. До этого, услышав, что у Джао и Лен есть только младший братишка, он в глубине души обрадовался. С братишкой-то ещё можно будет поладить. Другое дело старший брат или старшая сестра. С ними всё было бы гораздо сложнее. Но он никак не ожидал встретить на этой вечеринке целый десяток таких вот братьев. «А чем занимаетесь, господин Янь?» Сао Ян пристально разглядывал своего нового знакомого. Сам по себе этот толстяк может быть и хороший человек, но всё равно явно не считая красавица Джао Ильин. «Продажи», — с улыбкой ответил Янь Сиасу. Сао Ян снова изменился в лице. В его глазах теперь было ещё больше недоумения. Ну и ну! Какой-то торгаш! Уже должен был начать совать всем свои визитки. Надо ведь обзаводиться связями, искать клиентов. Странно, но такого скромного и сдержанного торгаша Сао Ян ещё не встречал. Тем временем какая-то сокурсница утащила Джао и Лин в уголок пошептаться. «Элин, этот толстяк правда твой парень? Может, ты привела его, чтобы обмануть родителей? Правда он мой парень. Зачем мне кого-то обманывать? Боже, этот толстяк? Он очень милый и умеет смешить. С ним весело». Джао и Элин похлопала ресницами. «К тому же он очень хорошо ко мне относится». А Джу Мэн, Мэн сокурсница Джао и Лин, чуть не подавилась от шока. Она считалась самой язвительной особой во всей Академии. «Бог ты мой! Просто поверить невозможно!» «Элин, ты слишком слабо разбираешься в людях! Не торопись, не принимай поспешных решений! Будь осторожна! Не позволяй ему использовать тебя!» Эджао Элин с улыбкой помотала головой. Она не собиралась кому-то что-то доказывать. Янь всегда вел себя очень вежливо, деликатно. Даже за руку она его сама первая взяла. просто невозможно было не умилиться, глядя, как он не знает, с какой стороны подойти. Хочет взять за руку и не решается. «Элин, дорогая, ты только заканчиваешь академию. Не торопись. Познакомься с другими парнями. Сравни. Только так узнаешь, кто лучший». Продолжала получать Джумен Мэн, видя, что Джао Элин как не реагирует. «Ай, перестань. Я в полном порядке. Ты вообще слышала о том, что счастье возможно только с человеком, с которым у тебя духовное родство? Ты... Джу потерла лоб. Похоже, Джао и не переубедить. Подруги поручили эту миссию Джу а ей каково? Приходится играть роль какой-то расчётливой негодяйки. Ладно, допустим, этот толстяк не такой уж урод, но известно хотя бы, что у него за работа, кто его родители. У господина Джао вся семья верующая. Они-то должны серьёзно к этому относиться. хе Легкомысленно засмеялась Джао и А можно без этого глупого смеха? «Похоже, ты в него влюбилась по уши! Тебя отговаривать – только зря силы тратить, но если у тебя в голове осталось хоть капля разума, ты ещё вспомнишь мои слова и поймёшь, что я тебе добра желаю!» В глазах Джо Мэн Мэн Джо была наивной простушкой, а это неизлечимо. Оставалось только надеяться, что толстяк не окажется подлецом. Такие, как он обычно бегают за каждой юбкой, увидел святую простоту Джоуэ и сразу глаза загорелись. А в другом углу гостиной Цао Ян и несколько его приятелей тоже обсуждали Яня Сиасу. С этим парнем явно что-то не так. Цао Ян был абсолютно уверен в своей интуиции. Именно безошибочная интуиция всегда помогала ему в жизни, хотя с виду толстяк казался добродушным, покладистым, без закидонов, но его следовало проверить. Тем не менее, глядя на полный зал гостей, Цао Ян решил пока не торопиться с выводами, и ничего не предпринимать, чтобы не испортить праздник. Однако они с приятелями договорились по-тихому провести своё собственное расследование и выяснить всю информацию о толстяке. Если это какой-то жулик, надо будет вывести его на чистую воду. В это время в прихожей послышался такой шум, как будто вошла сразу целая толпа гостей. На лице господина Джао отразилось приятное удивление, он даже поднялся с места, чтобы лично встретить прибывших. «Ха-ха! Дорогой Джао Джо! Муж моей любимой сестрёнки! Сколько лет, сколько зим! Кое-как вырвался на твой день рождения! ха, -ха. Сестрёнка, посмотри на старшего брата! Рады меня видеть!» В окружении целой толпы сопровождающих в комнату вошёл какой-то человек средних лет. Плотного телосложения, взгляд твёрдый и властный, вид внушительный, сразу понятно, что какая-то важная персона. Супруги Джао, ускорив шаги, Бросились ему навстречу. «Старший братец, разве ты не говорил, что вернёшься только в следующем месяце? То дело с Федерацией Ледных Облаков уже улажено? Можно сказать, повезло, а иначе застрял бы там на несколько лет. Ну, а ради дня рождения мужа любимой сестрёнки я приехал ещё пораньше. Но хватит говорить о делах. Год не виделись. А племянник Юсун так вырос. Даже не называют дядей, как будто мы чужие. А малютка Элин совсем взрослая девушка». Может, уже жениха себе завела? Иди-ка сюда, познакомься. Это господин Айман, заместитель управляющего компании орон из Федерации Ледяных Облаков. При этих словах он подмигнул племяннице. Янюся су стало немного не по себе. Кое-как выдержал знакомство с родителями, а теперь ещё и дядюшка, откуда ни возьмись. Здравствуйте, господин Айман. Приятно познакомиться. Дядя, давайте я вам представлю моего парня. Это... Джоуэ протянула незваному гостю руку. Перед ней стоял высокий красивый молодой человек, с виду настоящий джентльмен. Но какое это к ней имеет отношение? услышав про возлюбленного племянницы, дядя Джоуэ Лин, Киран Веллингтон, нахмырился и перебил её. «Малышка элен помнишь, когда ты была маленькая? Ты мне обещала, что никто не будет считаться твоим женихом, пока не получит моего одобрения. Молодой человек, судя по твоему виду, ты ведь не с Луны?» Ян Сиасу улыбнулся. «Я землянин. Чем занимаешься?» «Окончил академию. Теперь продолжаю семейный бизнес», — ответил Ян Сиасу. «Да? Что за бизнес?» Суровое выражение лица Веллингтона немного смягчилось. «Раньше мы продавали гигиенические товары для женщин, а сейчас...» Ян Сиасу ещё не договорил, а у всех присутствующих вытянулись лица. «Что?» Какой-то мажор из семейки разбогатевших торгашей?